Глава сороковая. Говорящие с оружием родственники. Наш транспорт начал резко поворачиваться, въехал на камень, проехал по кустикам и, заглохнув, завалился в кювет. Броневик медленно сползал, немного подумал, подать ему или нет, все-таки решился, и мы грохнулись на борт. Я охнуть не успел, как наша бравая команда через верхний люк дала дёру, похватала свои шмотки и выскочила. Наши таксисты куда-то резво побежали, а меня нормально так приложило головой, боком и плечом. «Скотины! Куда они побежали? Уроды кривоногие!» — попрощался я по-дружески с хозяевами бронетехники. И от кого они в такой панике побежали? Зараженных так не боятся, на них по-другому реагируют. Они просто похватали свои самые ценные шмотки, бросив все остальное. «Что там такое страшное?» что они бросили свою недобронемашину и весь свой скарб. Зачем они так резво заложили разворот? Я вылез. Недоросли тоже начали осторожно высовывать головы. Мы озирались. Рядом с нами была длинная стена в полкирпича толщиной. В ней было полно дырок, в некоторых местах она просто обвалилась. Собственно говоря, на начало этой обрушенной стены и наехал наш броневик. Неуклюже развернулся, а дальше дело скорости и гравитации. «Стоять!» Из-за стены показалась морда, и в мою сторону нацелилась дуло автомата. Из тысячи миллионов автоматов я бы узнал эти стволы и любое другое оружие. «Вы когда-нибудь видели, как на автомат надевают лошадиную сбрую? Как бережно раскрашивают приклад, а потом заплетают косички с помпончиками? Это был филиал моих обожателей великого». Это были мои братья-сектанты. Я постарался как можно более спокойно сказать «Брат, ты на брата оружие!» — поднял. Нехорошо. «Какого такого брата?» Мне палаш говорит, что пушки вначале надо опустить и нормально поговорить. «Бам-бам-бам-бам-бам!» — -бам -бам -бам! пошла по нам автоматная очередь. Я и мои недоросли шмыгнули за корпус дрышпака. «Скотина!» Дебил недоношенный, прокомментировал я поведение встречающих. Мне прилетело парой пуль. Бронетрусы не увыдержали, попали в ногу, чуть пониже бедра и сбоку взад. Этот олень стрелял сразу очередью в полубоем и ниже бронежилета в пах, но он, конечно, не рассчитывал, что у меня трусы выдерживают выстрел из ПТРА. Ну, давай! Пушки побросали и влазим. Попытался наладить с нами диалог. Стрелок, видишь, что нас сразу не убил тоже поспешил спрятаться за стеной, наведя на нас автомат поверх обвалившегося проема. Он стрелял после того, как ему сказали «Брат, сейчас, сейчас». Я снял обойму с пульками новых людей, щелкнул патроны и поставил десятипатронную обоймочку, ту, которую мы на рейдере нашли, где пульки синим носиком спереди, а остальное бронебойные. Странная маркировка. Я такой не слышал. Миллиметров шесть от носика синяя полосочка, а остальное с чисто черными наконечниками — это бронебойка. Я посчитал, что если синие добивают бронебойными, то синие круче. Вот я это и поставлю. Мне пока не хотелось светить пульками Нео. Из-за стены торчал ствол, и эта скотина продолжала. «Вы что там? Сейчас гранатами закидаем!» Я, честно сказать, сильно ни на что не рассчитывал, просто одиночным стрельнул в кирпичную стену. Автомат упал с этой стороны. Тело завалилось. Стой. Это что за пульки? Кто-то рейдер в нагрудном кармане держал, чтобы достать быстро. Я выстрелил еще раз. Раздался вопль. Орали с той стороны. Это еще кого-то зацепил. Ну, гулять-то гулять. Еще пару раз. Надо же! Еще кому-то прилетело. На меня орали, что я кого-то пристрелил, кого-то зацепил. Нас матерно обзывали и грозили. «И это все с четырех-то пуль?» «У меня есть пуль Кинео, наверняка лучше, поэтому не стал экономить и дострелял обойму во все стороны. Бронебойка кирпич пробила не вся, кстати. Пока там внепланово прилегли, я своих подростков уже тащил за шиворот к стене. Моя детвора соображает быстро и шустро. Прижались спиной к стене, около которой лежал оплетенный автомат. Я достал свою примитивную гранату». Сейчас бы лимонку, или, как говорят американцы, ананаску. Но у меня была консервная банка с запалом. Я ее подарил тем, кто был с той стороны стены. Бухнуло. Тоже ни на что не рассчитывал, но заорали в несколько глоток, и туда же полетела бутылка с ацетоном. Я на всякий случай запас горючего в дорогу взял. Спирта в доме не нашлось. Зато нашлась бутылка с ацетоном, очевидно, как растворитель. Я заранее примотал к ней синей изолентой коробку спичек. Да, я знаю, как у любой школьника Советского Союза, как делать коктейль Молотова. По технологии бутылку надо наполнять на две трети, но на боевое применение я не рассчитывал, а делал больше из баловства. Чиркнул спички и швырнул за стену. Она была полная, поэтому красивой вспышки не получилось, просто разбилась и разгорелась. Похоже, на той стороне стены к такому разнообразию арсенала тоже готовы не были. Вспомнилось, как мы в леспромхозе, в полном богатырском снаряжении с копьями, шлемами и щитами к когортой ходили. Вот сейчас бы туда так зайти. Поэтому пнул ногой на сорогу автомат и на свой поставил обоймы обычных патронов. Подняв стволы над стеной, просто размахивая ими как вениками, по-сомалийски отпуляли до щелчка. Огонь разгорался, орали, стена красовалась свежими дырочками. Это, наверное, экспериментальная партия с синими носиками. — Хватит! Не стрелять! — услышал язычный голос. — Идите отсюда! Опустите оружие! И ты тоже перестань моих людей убивать! — говорил крупный мужчина, не таясь, выходя из-за стены в полный рост. Я встал и опустил ствол. — У меня сейчас в паху чешется и болит. Я их братьями назвал, а эти придурки сразу под бронежилет стрелять начали. «Вот какого?» «Между прочим, это они меня первые обидели!» Максимально вежливо пожаловался я. Рядом с крупным мужиком появился тощий дрищ с бегающими хитрыми глазками. Меня внимательно осмотрели. У нас сектантов принято, что бугор — это крупный, с овалевым лицом и мордой кирпичом мужик, а ментат — худой, длинный, с бегающими крысиными хитрыми глазками. Меня и недоросли внимательно осмотрели. Взгляд скользнул по палашу. Мое нахальство и внешние половые признаки, читая оплетенные по последней моде палаши упрямое называние их братьями, явно вводили шишек в ступор. Я сообщил. У нас в рюкзаке мина. Неразъемная. Ядерная. Завязана на кардиосигналы. У нас договоренность, что в случае попытки захвата или того хуже отъема оружия, мы будем стрелять во всех и друг друга тоже. Ментат кивнул. Я продолжил. Мина круче, чем у Нолдов. Я думаю, тут километров на десять все испарится. Принципа не знаю, где взяли, там больше нету, а стрелять приказ есть. Ментат еще раз кивнул. Бугор повернулся к моим недорослям. — И вы вот так вот приказ выполните? — Стрелять начнете? Бугор не стал дожидаться кивка ментата, глядя на лица моих зверенышей. Вся щенячья преданность мира была написана на их мордах, только хвостами не виляли, за отсутствием таковых. Если друг в друга стрелять не станут, то своего крестного пристрелят, не задумываясь, чтобы спасти его от плена и позора. Ни те, ни сомнения. А то, что на десятки километров жидким стеклом все встанет, это они, молодые, как-то не подумали. Пока на кирпичеподобном лице главного несколько раз менялось выражение и, очевидно, просчитывались десятки вариантов поведения, речь натренированного тренированного оратора уже лилась. «Дорогой брат!» «Поведай и расскажи нам о своем братстве, в котором ты, наверное, являешься уважаемым человеком», — попросили меня с тенью иронии. Ох, и вовремя мне пришла идея в братство ступить. Я улыбнулся и сказал «Да, я уважаемый человек братства». На мне серьезные ритуалы были завязаны. «Кстати, палаш у меня самый древний из всего говорящего, что встречал». Я своего великого видел ближе, чем длина клинка изнутри, так сказать, знаю. Он ко мне приходил. Вот ближе, чем вы стоите. Важнее меня в этом ритуале никого не было. Пока я говорил, ментат, как китайский болванчик, кивал. Так у него скоро голова отвалится. Да, мол, не врет, все так и есть. Я честно продолжал. Меня уважили, приняли к себе, плести научили, с великим познакомили. Потом я на свой старый стаб вернулся, потом в научную экспедицию отправился, а затем у танк поломали, только мы и остались. Они мне — крестники, выбраться пытаемся, а пока они со мной, я их всяким гадостям учу. Уточнять я не стал, а ментат просто тупо кивал». Уже очевидно, что мы не чужаки и тоже прилично отмороженные. По-любому связываться с нами дороже. Главный уже на своего крысоподобного помощника не смотрел, а широко нам улыбнулся. Когда выходят, и они нам не чужие, если нашему брату крестниками приходятся. От такого потока правды ментат уже кивал, не вслушиваясь. Если сейчас замолчать, продолжит кивать? Если крысоподобный мозголом раньше подмигивал, давал тайные знаки, то теперь просто кивал, кивал, кивал. А что, хоть одно слово вранья есть? А ты как же я вовремя с ступлением в говорящих с оружием подсуетился. Думал покуражиться и выпендриться о том, что пригодиться даже и речи не шло. А вот и пригодилось. Я теперь уважаемый человек в узком кругу ограниченных людей. Это как знание теоретической механики. Всегда есть мизерный шанс, что она тебе по жизни пригодится. — Отдохнете у нас? — Отмоетесь, сколько надо, столько и будете. — Спокойно расскажете, все по порядку. — Вечером праздник устроим. Не каждый день к нам наши братья приходят. О стрельбе не беспокойтесь, все улажено, сами понимаете. И начальник пригласил нас пройти за стену. Еще раз, но уже по-другому глянул на мой палаш. Он нас до последнего считал самозванцами. Очевидно, что хендмейт они — подделка. Вот так. До последнего не верили. Здесь наверняка плетут по-другому, но это и понятно. Я-то с другого Папуаского острова, но ручная работа чувствуется. А? Чувствуется? Совершенно очевидно, что местные о моих братьях знали. То-то наши таксисты так сквозанули. Возможно, поэтому встречающие так болезненно и отреагировали, когда я их братьями назвал, за имитаторов приняли. Хотя странно. Почему на дрышпаке на мой палаш внимания не обратили? Странное тут место, и люди странные, и мы такие же странные. Не думал, что самым легким будет с реальными отморозками договориться. «Брат, если вам что-то нужно, то не откажем?» С яхицей в голосе пообещал крысоподобный ментат. Он еще раз уточнил несколько подлых вопросов по поводу нашего гранта стабильности. Я честно рассказал, как понимал. Моими ответами он остался крайне недоволен. Осьминожка внутри ядерной бомбы явно не вписывалась в его планы. Очень обидно сознавать, что ты не единственный отморозок в этом пионерском лагере. Проблем никаких, но обидно до да жути. Теперь у нас есть возможность нормально отоспаться, отъесться и отдохнуть. В идеале один должен остаться голодным, на случай, если подмешают усыпляющего, но малыш из ядерной бомбы посылал сигналы, что готов следить за всеми сразу, и если что, ему будет грустно до смерти. Мы перестали осторожничать. Какая-то замечательная штука ядерной бомбы новых людей. Перекусившие, поспавшие несколько часов и отмытые, при полном параде мы потопали на праздник. Народ уже был в курсе и улыбался. Об инциденте никто не сказал ни слова и даже не косились в нашу сторону. Здесь была похожая поляна с говорящим дубом. Опять шучу. Дуб был, но не говорящий. Огромное дерево и аккуратно постриженный газон. Повсюду неимоверное количество еды и спиртного. Стояла небольшая сцена и расходящиеся от нее лучи столов. Везде расположились стационарные мангалы и украшенные ленточками памятники различным древним видам вооружений. Пирамиды из алебард, протазанов и чего-то восточного, названия не знаю. Несколько древних орудий, наверное, ровесники моего палаша и много чего еще. Нас усадили рядом с шишками на всеобщем обозрении. Я демонстративно-показательно в присутствии главного иментата перепрограммировал осьминожку предупредил, что мы должны быть рядом, должны быть живы, хоть один должен быть в сознании, отсюда не должны удаляться более чем на километр и еще несколько странных, но, на мой взгляд, грозно звучащих условий. Ментат кивал, руководство снисходительно по-отечески улыбалось моей недоверчивости и смотрело с прищуром. Потом мне пришла в голову мысль немного попустить наши параметры». Праздник будут проводить не кто-то там, а мои братья». Уже мысленно, пыжись, как в туалете и шепча, уточнил нашему охраннику Камикадзе игнорировать любые отклонения допустимых биологических параметров, кроме смерти и удаления друг от друга и от этого места. Мы, сектанты, всегда славились тем, что были экспертами в деле, накачаясь своего ближнего. Нас принимали как дорогих гостей, которые смогли удивить внушительным ядерным зарядом и протопать сквозь пекло в гости. Все было, как и у моих, только прародителем всего сущего оружия был обрез. Кстати, я с этим больше согласен. Пили не как у нас, 30 раз по 30 грамм, за каждый патрон в обои Миколашникова, а всего за один патрон, как в обрезе. Однако, где вы видели, чтобы в патрон 12-го калибра сыпанули щепотку пороха или кинули пару дробинок, чисто так, на дринк? Это обязательно должен быть полный стакан. бугор, ментат, Пара шестерок это все стаканы. Затем вышел дедок, сушеный и древний, до невозможностей, обвешенный как лошадь на татарском празднике разноцветными лентами и колюще режущим. Толкал длинную и заунывную речь о пользе оружия в организме Я сюда попал очень старым, и стикс меня до сорока-45 омолодил. А этот-то чего не стал омолаживаться? Может, он сюда таким древним попал, что Стикс на это дело забил? Он тоже стакан. Это обязательная программа, а потом к нам со всех сторон попёрли наши новые родственники. Каждый пытался чего-нибудь налить, чего-нибудь сказать. Так, по чуть-чуть, чисто символически. И все со стаканами. Моих недоросли утащили в компанию молодняка на весёлые конкурсы по одеванию пушек, полному раздеванию тела, дай в морду, и ты меня уважаешь. Я занял почётное место во главе взрослого пьяного базара и рассказывал о себе. Как обычно, поведал всё честно и максимально подробно. Два рубера дохлых валяются, только стрелы из башки торчат, а уши, как локаторы. Настя Аленя подошли, и головы топтунам потрывали руками. Квазы такие здоровые, что секирами пользуются, только когда в полутушу порубят. Мелочь всякую, вроде бегунов, отпинали и обратно в лес промхоз загнали. Кто непонятливый, ноги поломали. Народ вытягивал шеи, чтобы было лучше слышно, а я, найдя благодарные уши, продолжал. В последнее нашествие детей привезли чуть ли не больше взрослых. Баб много, даже, наверное, больше мужиков. Сарафаны девки переделывают по-современному. От пупка до грудей все просматривается, а разрезов больше, чем ткани. Наденут кокошники и по сотовому трещат. Да, у нас везде связь сотовая есть, бесплатная. Всем охота послушать что-то новое. Народ собирался плотнее». Я тут такое рассказываю, с одной папиросы не придумаешь. Я командир расчета. У меня прицел из китайского телефона сделан, там енот лапкой показывает, куда ядро полетит. Литников через черноту затаскиваем, а веревку из собственных волос плетем. Только из волос иммунных подходит. Вот и ходим, либо бритые под ноль, либо волосатые. Да, и эльфийку под ноль тоже стрижем. Сейчас привыкла, а раньше истерики были. Мои недоросли тоже были в центре внимания местной молодежи а ко мне подтягивалось все больше народа. Когда нашу восьмидесятку с моста грохнула и мотор сорвала, они написали схему минирования и кому принадлежит. «Ага, у нас так, если кто броню возьмет, то потом отдадут или рассчитаются, и сотовая связь везде». Я рассказывал о том, как у нас на стабе рубером голыми руками головы отрывают, как у смежников поломанные танки подписывать, чтобы знали, кому возвращать, и как я с одним палашом через весь фронтир протопал». Мне не верили ни единому слову. И только ментат кивал, что все правда. На вопросительные взгляды моих братьев только гадко улыбался и пожимал плечами. Что он может подтвердить только то, что я в это верю? А остальное не спрашивайте. Он всего лишь ментат, а не психиатр. Я вначале намеревался бдеть, но потом как-то забыл. Накачали меня конкретно, а доросли, вообще были в умат. Собственно говоря, я здесь был чуть ли не самым трезвым. Мои братья явно не стеснялись ни в дозах, ни в выражениях. Никто не собирался меня споить, а потом послушать, все пили, как положено, от души. Вот кто-кто, они действительно затейники в деле накачать своего ближнего. В пьянку с моими прежними братьями я напивался, зная, что меня завтра отволокут на съедение. В этот раз собирался быть на стороже, но уже через час я был на таких сторожах. Сам процесс сторожения помню плохо, а помню утро. Я очнулся после обеда, под радостные вопли нашего ядерного тамогоча у себя в голове. Маленькое наивное существо знало, что все отклонения биологических параметров, кроме смерти, надо игнорировать. Но даже не предполагало, что ему придется игнорировать такое. Осьминожка не раз сталкивался со всплесками эмоций и выбросами адреналина, когда штурмовикам нео отрывало руки или ноги, но к таким отклонениям от нормальной работы организма готов не был. Когда мои братья устраивают попойку, может быть, все, что угодно. Только мое строжайшее указание удержало маленького жителя ядерной бомбы от тоски и смерти. Доброе утро и тебе, животное. Ну, извини, так получилось, как обычно. Я на это не рассчитывал, но сам, понимаешь. Палаш, привет. Мы с тобой и не такое переживали? Поднимемся? Полуползком, чтобы не тревожить вестибулярный аппарат. Я направился к большому жбану с краником. В него еще со вчера было налито вино с добавлением живчика. Как у пиратов на цепочке болталась кружка. Народ с опухшими рожами, как и я, подползал к емкости. Повсюду по рукам ходили фляги армейского образца с опохмелом. Взгляд нащупал группу молодежи, среди которой валялись потрепанные в синяках, но довольные недросли. Они уже тоже начали понемногу ползать. Я допил кружку и помахал детворе, показал пальцем наболтавшиеся за плечом цилиндры ядерной бомбы. Джульетта в ответ потыкала пальцем себе в лоб. Очевидно, животное и ей тоже нажаловалось на наше непотребное поведение. Носорогу было очень плохо, и он оказался занят вопросом, как встать на ноги. Благодаря нашему гаранту стабильности у нас получилось еще несколько дней такого шикарного отдыха, но уже без спиртного. Оставаться здесь дольше я не собирался. Чем больше времени мы тут проводим, тем больше возможности что-нибудь придумать. А в откровенный альтруизм я не верил. Нас провожали всем селом. Я подарил бугру под большим, конечно, секретом, несколько пулик новых людей, когда я объяснил, что это за штуковина, у него глаза на лоб полезли. Ментат нашего разговора не слышал, но кивал. Главарь искренне удивился. Даже не представляю, как мои бухие подростки не рассказали об этих пульках. Это значит, что мои нео не проболтались, а они совсем пьяные были. Мои, говорящие с оружием, братья их сразу накачали. Что там двум влюбленным подросткам надо? Вот спроси сейчас, кому они морду набили? Не вспомнят, и при этом никто не узнал, что у них за пули заряжены. Об оружии они не могли не говорить. Тут место такое. Офигеть. Это с генами передается? С молоком матери? Новые люди очень воинственные и подозрительные. Кто-то я удивлялся, что я им говорю Добрый день, а мой коровик-колокольчик мне в ответ Будьте на страже! Я думал, что переводчик неправильный. А нет, это, наверное, у них такое приветствие, место здравствуйте. Нео тоже по правилам Стикса получали. Те танки, которые мы видели, это барахло ржавое, со складов моб резерва. Даже мой рейдер «Автоном» был древней модификацией и хранился на складе подрезервистов. Они сами говорили, что это все списанное. Между прочим, «Нео» на всем этом ржавом и списанном своих высокотехнологичных внешников в блин раскатали. А что будет, если им настоящее оружие дать? Надо к моим влюбленышам получше присмотреться. Настоящее советское воспитание. Горжусь. Ни слова шпионам. Сектанты щедро отсыпали нам еды. Помытые, накормленные, обутые, мы уходили от наших братьев по разуму. сорогу подарили кучу деликатесов. Почему-то они посчитали, что ему это будет приятнее, чем получить в подарок ствол. Амазонке подарили маленький пистолет женского типа. С мы всего под четыре патрона. Калибр у него был огромный, больше 12 миллиметров. Крупноватый калибр для дамы, если честно. К стволу прилагалось всего четыре патрона, все, что имелось» и был он настоящим произведением ювелирного искусства. Оружие украшало белое и пурпурное золото, черные и белые бриллианты. Два дракона на рукояти, хитро переплетясь хвостами в полете, убивали женщин и детей. Ничего лишнего. Мне подарили штык-нож к моему автомату. Так и да, на моем калаше было крепление под штык-нож. Зачем? Вот это загадка наверное, из эстетических соображений. Разумеется, штык-нож был плетенным, говорящим. Система плетения местных папуасов, но все очень красиво и лаконично. В тутошней узелковой письменности я не разбирался, но несколько узелков мне пояснили. Конечно, знак дружбы. Очередной раз на узелках подтвердили, что мой возраст и возраст моего оружия превышает возраст говномамонта. Еще пара похожих узелков. Вот с этим и пошли, получив максимально подробный рассказ и нарисованную на бумажке карту. Здесь обожали рисовать карты на бумажках. Мы выдвинулись.